Галахер оказался ненасытным пожирателем книг. Каждую неделю я получала от сестры посылки с книгами, и, прочитав их, все отдавала Галахеру. Глотал он их очень быстро, и казалось, что ему совершенно все равно, что читать. Биографические сочинения, художественную прозу, любовные романы, остросюжетные истории, научные труды, что угодно. Он был похож на умирающего от голода, которому неважно, что есть, была бы еда. Галахеру требовалась пища для ума. Однажды он поведал нам о своем дядюшке фреде «В Бирме его сожрал крокодил», — печально сообщил он. «Я не знал, что делать. В конце концов мы решили, что из крокодила нужно сделать чучело. Сделали. И отослали его дядиной жене». Он рассказывал свои истории ровным, деловым тоном. Поначалу я думала, что он фантазирует, но потом пришла к заключению, что практически все, что он говорил, было правдой. Просто он представлял собой тип людей, с которыми вечно происходят невероятные истории. Тот период был для нас очень тревожным, поскольку никаких признаков того, что игра Макса стоила свеч, не обнаруживалось. Мы откопали лишь развалины нескольких жалких бедных жилищ. Они даже не были сложены из саманных кирпичей, просто галенобитные постройки, внешний вид которых было очень трудно восстановить. Повсюду валялись прелестные глиняные черепки. Нашли мы несколько восхитительных черных обсидиановых ножей с изящно отделанными лезвиями но выдающихся находок не было. Джон с Максом подбадривали друг друга, убеждая, что рано еще делать выводы, и что к приезду доктора Гордона, немца, директора Багдадского музея древностей, мы, во всяком случае, сделаем все необходимые замеры и проведем систематизацию культурных слоев, чтобы он увидел, что раскопки ведутся грамотно в соответствии с научными требованиями. Но, наконец, небо послало нам великий день. Макс влетел в дом, где я корпела над черепками, схватил меня за руку и потащил за собой. «Потрясающая находка!» — кричал он. «Мы обнаружили сгоревшую гончарную мастерскую! Пошли! Такого зрелища ты еще никогда не видела!» Это было чистой воды, правда. «Царская удача нам выпала!» Гончарная мастерская вся была там, под слоем земли. Ее, видимо, бросили после пожара, и благодаря пожару она сохранилась. Множество великолепных блюд, ваз, чаш, тарелок, многокрасочной посуды, сверкающей на солнце алым, черным, оранжевым цветом, все представляло собой восхитительное зрелище. Начиная с этого момента, У нас появилось столько работы, что мы не знали, как с ней справиться. На свет извлекались сосуд за сосудом. Они разбились, когда обвалилась крыша, но все осколки остались в одном месте. Почти каждый предмет можно было собрать целиком. Некоторые, правда, успели слегка обуглиться, но рухнувшие стены, загасив огонь, спасли их. Около шести тысяч лет пролежали они здесь. Нетронутыми. Одно огромное полированное блюдо с розеткой из лепестков в центре и красивым, очень симметричным орнаментом вокруг нее состояло из 76 фрагментов. Но все они лежали рядом, блюдо удалось собрать, и теперь оно радует глаз посетителей музея.